мать и сын. Историки пишут, что больше всего Екатерина боялась не полоумного Ивана Антоновича, не вора и похитителя чужого имени Пугачёва и не побродяжку а своего сына, поскольку он один был законным претендентом на трон. Но ведь это как посмотреть всё это позднейшие домыслы. По логике событий Екатерина должна была бояться, а на деле она вертела сыном как хотела. А вот Павел, я думаю, Боялся мать. Боялся и ненавидел. Как уже говорилось, воспитателем наследника был Никита Иванович Панин. Не берусь судить о его педагогических способностях, но своего воспитанника он любил. Любил и не хотел замечать его мнительности, нервозности, обидчивости, склонности к меланхолии. Так называли в XVIII веке депрессию. А видел ум, стремление к справедливости и уважение к чести в духе средневекового рыцарства. Панин внушил юному Павлу уверенность, что тот получит трон. Для себя Никита Иванович, очевидно, мечтал стать правой рукой будущего императора и осуществить мечту свою, ту, что не удалось осуществить при Екатерине, ограничить власть монаха по шведскому образцу. Но за 10 лет правления Екатерины само слово «наследник» забылось, Всё должно было решиться по достижению Павлом совершеннолетия, которое по русским нормам отмечается в 18 лет, то есть 20 сентября 1772 года. Тогда-то Никита Иванович и постарался найти Орлову замену в лице поручика конной гвардии Красавца Васильчикова. Не буду повторяться, добавлю только, что попавший в случай Васильчиков недолго ходил в фаворитах, место его скоро занял Потёмкин. Планы Панина были таковы. Если даже Павел не получит трон после торжества по случаю своего совершеннолетия, то уж на важную должность он вправе рассчитывать. Займётся государственными делами, а там посмотрим, кто кого, на всё Божья воля. Всё это тоже домыслы и прикидки. Но одно точно, Екатерина опять всех перехитрила. Она объявила при дворе, что Павла необходимо женить, а потому торжество по случаю совершеннолетия, откладывается на год. По дворцовому этикету, Панин должен был сложить обязанности воспитателя после женитьбы воспитанника. Но здесь Екатерина тоже поступила по-своему. Он получил отставку сразу после того, как Павлу исполнилось 18. Отставка означала, что Панин должен был уехать из дворца, где жил многие годы, подле своего подопечного. Чтобы смягчить удар, Екатерина осыпала Никиту Ивановича подарками 100 тысяч рублей на обзаведение домом, ежегодный денежный пансион, увеличение жалования за службу, серебряный сервиз, словно Панин был её фаворитом, и ещё 9000 крестьянских удуш из присоединённой к России после раздела Польши – Белоруссия. Панин принял подарки, но совершил дерзкий поступок. Четыре тысячи крестьянских душ он подарил своим секретарям. Говорю это только для того, чтобы сообщить слушателю, что самым близким из секретарей был Панину, драматург Денис Фанвизин. Он остался верен своему шефу до самой его кончины в 1783 году. А Екатерина, между тем, начала активно подыскивать Павлу невесту. Как всегда, таковая нашлась среди немецких дворов. В Петербург из Любика приплыли три принцессы Гессен Дормштадтского княжества. Павлу предложили выбор, и он выбрал среднюю из сестер — венгельмину Она приняла православие под именем Наталья Алексеевна. Венчание состоялось 29 сентября 1773 года в Казанском соборе в Петербурге. Теперь она стала называться цесаревной, и статус Павла был озвучен. Он теперь назывался цесаревич. О переходе к нему трона не было и речи. Венчание праздновали очень широко. Двенадцать дней над столицей звучали салюты, вспыхивали фейерверки, балам не было конца. Павел был сердечно привязан к своему воспитателю, но отставку его воспринял разве что с грустью, не более. Он был влюблён в свою жену, считал её идеалом, дамой сердца, которой он будет поклоняться всю жизнь. Кроме того, он нашёл в жене верного друга, чьи желания и мысли были созвучны его собственным. Отношения Екатерины с цесаревной поначалу тёплые, со временем стали портиться. Императрица рассчитывала найти в ней тихую, во всём согласную невестку, а та была замкнута, себе на уме. К ней... Так же, как и к сыну, нельзя было подобрать ключика. Екатерина писала барону Гримму, верному своему адресату. «Великая княгиня постоянно больна? Да и как же ей не быть больной? Всё у этой дамы доведено до крайности. Если она гуляет пешком, то 20 верст. Если танцует, то 20 контрдансов и столько же минуэтов, чтобы избегнуть жары в комнатах, их вовсе не топят. Если кто-нибудь трёт себе лицо льдом, то всё тело становится лицом. Лицо льдом тёрло каждое утро сама императрица в течение всей жизни и далее. Нет ни добродушия, ни осторожности, ни благоразумия во всём этом, и бог знает, что из этого будет, так как никого не слушают и всё хотят сделать по-своему. Это письмо по-своему трогательное, ведь царственная свекровь, как самая обычная женщина, жалуется на своих непонятных, безмозглых детей, О Бароне Гримме я расскажу со временем, сейчас не до него. Скажу только, что он прибыл первый раз в Россию именно с ландграфиней Гессен-Дармштадтской и её дочерьми. У Павла было два друга, к которым он был очень привязан. Первый — Саша Куракин, племянник Никиты Ивановича Панина, участник детских игр, а в будущем — князь Александр Борисович, знаменитый политический деятель. Второй — Андрей Кириллович Разумовский, сын бывшего гетмана малороссия Андрей Разумовский оказывал на Павла сильнейшее влияние, они были ровесники, но Андрей уже успел окончить курс в Страсбургском университете. Он выбрал морскую карьеру, был участником чесменского боя, был капитаном фрегата Екатерина. Блестящий, европейский, образованный, светский красавец. Это он привез из Любика на пакет-боте быстрый невесту Павлу. Цесаревич писал своему другу. «Дружба ваша произвела во мне чудо. Я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности, но вы ведете борьбу против десятилетней привычки и возвращаете то, что боязливость и обычное стеснение искоренили во мне. Теперь я поставил себе за правило жить как можно согласнее со всеми. Прочь химеры, прочь тревожные заботы». Павел был счастлив и жаждал деятельности на пользу государства. Вспоминая уроки Панина, он сочинил некий труд, записку, названную «Рассуждение о государстве вообще относительно числа войск, потребного для защиты онного и касательно обороны всех пределов». Понятно, что записка касалась в основном армии, но в ней просматривалась новая мысль. Не следует России постоянно расширяться, пухнуть в размерах, Земли у нас и так больше, чем достаточно, а порядка на этой земле нет. Мимоходом Павел обругал дворянство, которое ведёт расточительную жизнь, а о нуждах государства не думает. И вообще, каждому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что России нужны не наступательные войны, а оборонительные. Это поможет сократить рекрутские поборы, которые вредны крестьянству. Сократит армию. Каково, а? Не будем забывать, что автору записки было 19 лет. Теперь надо было только дождаться подходящего случая, чтобы вручить записку государыне собственноручно. Желательно также, чтобы в этот день у неё было хорошее настроение. Этот случай скоро представился. Пришла весть о победе над Пугачёвским сбродом под крепостью Татищей. Все верили, что со злодеем покончено. Екатерина приняла труд сына с улыбкой. Наконец-то Павел успокоился, не глядит букой, не жалуется на меланхолию и даже нашёл себе достойное занятие. Записку она прочитала в тот же день и пришла в ярость. Мальчишка, щенок, как посмел он излагать ей, императрице, свои детские глупые идеи. Вернёмся к строгому языку исторической литературы. Екатерина только что выиграла войну с турками. Агрессором в этой войне была не Россия, а Османская порта. Ввязываясь в эту войну, Екатерина руководствовалась самыми высокими идеями – помочь страждущим. К страждущим относились и польские диссиденты, и крестьяне, и православные греки, и даже крымские татары. Она помогла этим людям, выиграла войну, конечно, наступательную, и не другие её за свою беспечность, легкомыслие и жестокость должны были расплатиться утратой своих территорий. Заодно скажем, что и Шведская война 1790 год, и Вторая Турецкая война 1787-1791 кончились присоединением к России новых земель, и все эти войны начинала не она, а её противники. И вдруг её сын, недоучка, молоко на губах не обсохло, даёт ей советы... Почти наставление, как правильно руководить государством. Она отчитала Павла как школьника. Тот возражал. «Я тоже хочу приносить пользу государству». Ответ императрицы был короток. «Вы слишком молоды, чтобы заниматься государственными делами. Сейчас у вас одна обязанность — родить наследника». Павел знал, что Потёмкин вернулся с южного поля битвы и осел во дворце. После разговора с матерью Цесаревич представлял, как эти двое глумятся над его запиской и плакал от стыда и обиды. Можно понять и причины его меланхолии. В народе не знали подробностей смерти его отца, Петра III. Всё было тайно за семью печатями. Но во дворце тайны не скроешь. Павел с детства... Ненавидел фаворитов матери, считая их источником всех бед. А как он относился к Пугачёву? Боялся, конечно, как все. Шильдер пишет. На цесаревича появление самозванца и первые его успехи, несомненно, произвели тягостное впечатление. Конечно, тягостное, что и говорить. Но Пугачёв назвался именем его отца. Похвалялся, что сделает Павла своим наследником и будет во всём ему помогать. Нашлись люди и из наших, и из иностранных дипломатов, которые донесли до цесаревича эти опасные обещания. Понятно, что умный юноша относился к ним резко отрицательно, но мысли для размышления появлялись. Опасные мысли. 15 апреля 1776 года великая княгиня Наталья Алексеевна умерла родами. Виной тому было искривление тазобедренных суставов. Пострадала в детстве от костоправа. Ребёнок умер, ещё в утробе матери. Павел был потрясён. Тут и рыдания, и слёзы. Он совершенно замкнулся в себе. Екатерина тоже переживала смерть невестки, находилась рядом с ней во время родов, присутствовала и при агонии. Жалко было юную жизнь, однако это не помешало ей совершить крайне неблаговидный поступок. До наших дней дожила фраза, сказанная когда-то Екатериной про Наталью Алексеевну. «Я обязана великой княгине возвращением мне сына и отныне всю жизнь употреблю на то, чтобы отплатить ей за эту услугу». И она отплатила посмертно. Чтобы утешить сына и вывести его из состояния шока, она показала ему любовную переписку его умершей жены. «Ты рыдаешь по своей умершей супруге, а посмотри, стоит ли она того?» «И кто же был соперником Павла?» Ближайший друг его, Андрей разумовский Оказывается, роман завязался, ещё на пакет-боте быстрый, и потом продолжался всё это время. Может быть, такой поступок, открыть сыну глаза, кому-нибудь, покажется правильным? Я нахожу его бессердечным и крайне жестоким. Поиск справедливости иногда приводит к чудовищным результатам. Недаром люди придумали фразу «ложь во спасение». Может быть, Екатерина, как чистая душа и честный человек, сама не понимала, что делает. Но вряд ли. Она умела просчитывать каждый свой поступок. Павел был потрясён, унижен. Он совершенно ушёл в себя. Смерть — общий удел. Хочешь, не хочешь, но с этим надо смириться. Но предательство самых близких людей непереносимо. Это рубец на всю жизнь. Павел был, как говорят, человеком с обнажёнными нервами, он даже на похороны жены не пошёл. А Екатерина и не настаивала на этом. Очевидно, сына в таком состоянии просто нельзя было показывать людям. Розумовский был на похоронах Натальи Алексеевны, на этом настояла сама императрица, после чего, по высочайшему распоряжению, он был вынужден оставить Петербург и уехал в Ревель. Но ссылка эта была недолгой. Вскоре Екатерина назначила его послом в Неаполь, С военной карьеры Разумовского было покончено. Теперь он служил России на дипломатическом поприще, а Екатерина занялась тем, что стала подыскивать новую невесту, сыну. Клин клином вышибается. Надо, чтобы Павел как можно быстрее забыл свою неверную супругу. Но главное — дела государственные. России нужен наследник. Невеста вскоре была найдена. И опять не без помощи Фридриха Второго. Ею стала его племянница Софья Доротея Августа-Луиза, принцесса Вюртембергская. Она была моложе Павла на пять лет. В России она получила имя Мария Фёдоровна. Свадьба состоялась 26 сентября 1776 года. В 1777 году у молодой четы родился сын Александр Петрович. Екатерина получила долгожданного наследника. Ещё несколько слов об Андрею Разумовском. В 1781-1782 годах Павел с Марией Фёдоровной под именем князей Северных путешествовали по Европе. Побывали они и в Неаполе, где Павел на дипломатическом приёме столкнулся лицом к лицу с Андреем Разумовским. Павел схватился за шпагу, он жаждал дуэли. Только вмешательство свитских помешало кровопролитию. При вступлении Павла на трон Граф Андрей Кириллович Розумовский был отставлен от всех должностей и сослан в свою деревню с приказом пребывать там безвыездно.